Но в жизни так не бывает. Хорошо еще, что Флёр так изящно маскирует свой эгоизм. И с Китом... Впрочем, Кит — это она сама. Вот почему Майкл не заговорил с Флёр о своей безработных, когда ехал с ней обедать на Итонсквер. Вместо этого он прослушал лекцию об одной высокой особе,